Глава 33. Джордан. Канада встретила дождем. Каких усилий Джордана стоило оставить беременную жену и отправиться сюда, кто бы знал. Да, ущелье ураганного хребта — неприступная крепость, но нельзя вечно прятаться за его стенами. Потому хозяин Гриншеттера и решился на этот шаг. «Думаешь, Тернеры знают, что мы здесь?» — поинтересовался Калиб. Декстралы клана Фрейзеров только что сошли с самолета и рассаживались по арендованным машинам. «Уверен», — ответил вождь. «Попытаются сразу убить?» Йен невесело усмехнулся. «Подпустят ближе, наверное». Бан в красивейшее место на планете», — подумал Джордан. «Именно отсюда, более двух веков назад, отправился в Америку Джозеф Тернер, прозванный позже индейцами за исполинский рост и могучее телосложение Секвои». Вместо того, чтобы соперничать с братом-близнецом, Джозеф отправился покорять новые земли и создал свой собственный, очень сильный клан. И теперь его далекий потомок возвращается сюда не с мирными намерениями. Джордан готов был убивать. Он знал, что без сомнений вырежет весь клан, если более гуманные меры не устранят угрозу для его семьи. «Чудовищно! Но либо ты, либо тебя!» Он задумчиво всматривался в темнеющий пейзаж за окном. Поздний вечер. Но Лиф, наверное, еще не спит, переживает. Джордан опасался, что она потеряет аппетит и сон, пока он не вернется к ней. Поэтому планировал решить все быстро. Водитель резко дал по тормозам. Зверь, наверное, какой-то вылез на дорогу. Джордан взглянул между кресел сквозь лобовое стекло. И очень удивился, увидев высокую худощавую женщину, спешащую к ним. Ее в спину бил свет фар, оставленный посреди дороги машины. Рискованно. По мере ее приближения он все больше хмурился. И, наконец, ее узнал. Вышел из машины на прохладный горный воздух. «Джордан!» Она с разбегу бросилась ему на шею. Он ее обнял. Из нескольких притормозивших позади них автомобилей стали выходить мужчины. Они шокированно замирали, увидев в объятиях Джордана девушку. «Кайла? Ты что здесь делаешь?» Он не верил, что это действительно она. Я должна поговорить с тобой, прежде чем вы доберетесь до отца и брата. Она взглянула на него такими чистыми, преданными глазами, что сложно было не поверить в ее добрые намерения, но Джордан не поверил все равно. Кайла, к ним подошли Калип и Йен. Та самая, с которой ты до Оливии? Та самая, кивнул Джордан, увлекая девушку в сторону. Твои отец и брат Филип и Кен Тернеры. «Ты декстрал? И как я не почувствовал тогда?» «Никто бы не почувствовал, Джордан, если бы только я сама не захотела этого». «Вот почему ты соглашалась на секс. Почему не боялась меня?» «Джордан не знал теперь, как с ней поступить. Все-таки не чужая?» «Прости, я не могла никак тебе сказать. Не успела. Отец приказал вернуться домой». «Ты знала, что твои отец и брат посылают ко мне убийц?» «Она как будто даже побледнела». Но Джордан мало волновали сейчас ее чувства. «Знала. Но Кейн ни при чем». «И чего добивалась, тогда я не пойму». Он ухватил ее за плечо и яростно встряхнул. «Ай, больно, Джордан! Я пришла сейчас с миром, поверь мне!» Она вырвалась и отошла на метр. Зябко поежилась, будто замерзла или боится. Но всем декстралам здесь было ясно. Это спектакль. Боялась бы, не стала искать встречи. Ее кровь слишком уж горяча, могла бы голый ходить вполне. «Еще раз, что тебе нужно? Моя жена чуть не погибла в аварии, устроенной вашими людьми. Поэтому отвечай сейчас, пока я готов еще слушать. Союз!» Кайла, союза не будет. Вы убили сотни наших на Гриншеттере. И моих родителей в том числе. Я здесь не для того, чтобы договариваться, а чтобы это прекратить раз и навсегда». «Наш с тобой союз. Брак. Мы объединимся. Я рожу тебе ребенка, мальчика. Представляешь, каким сильным он будет? Уверена, в пророчестве говорится о нас с тобой». Мужчины переглянулись, и все подумали об одном и том же. Девушка пытается морочить им голову, отвлекает или тянет время. «Я не хочу подыгрывать тебе», — проговорил вождь. «Скажу лишь, что ты опоздала. Первенец у меня уже есть». Кайла изменилась в лице, не в силах скрыть эмоции. Она не стала сопротивляться, когда ее усадили в одну из машин-фрейзеров на заднее сиденье между двумя амбалами. «Что теперь делать с ней?» — пробормотал Йен, когда они продолжили путь. «Я не могу ее убить. Я понял. И нужно выяснить по поводу брата. Вдруг он и вправду ни при чем. И как поступим в таком случае? Как будем выманивать Тернера? У него же армия целая тут». так же, как поступили с моими родителями. Захочет спасти дочь, сдастся сам. Не захочет, я здесь камня на камне не оставлю. Будешь метать молнии? Буду.